Глава 3. Когда мы уже подходили к особняку, моя ноша как-то подозрительно притихла. Не вырывалась, не спорила, но дышала. Значит, не решила отправиться к присветлому Ингу. Осознала, что сопротивление бесполезно? Возможно. А ворота дома еще никогда не казались такими далекими. И меньше всего я ожидал, что на пороге меня будет ждать Адель, старшая из моих айтере. По сроку клятвы, да и по возрасту, она не была для меня первой. От первой я избавился. В смысле, расторг клятву, и она нашла для себя другого Ильтере. Первое Айтере — это всегда слишком сильная связь и эмоции. Пустое. «Господин Эотайрон!» Адель кинулась ко мне. Присветлый Инк, что случилось?» «Распорядись, чтобы вызвали целителя!» На ходу ответил я, занося пострадавшую в дом. дотащил до гостевой спальни, опустил на кровать и сам сел в ближайшее кресло. Голова раскалывалась. Обернуться, что ли? Попугать львиным оскалом домашних? Но не хотелось даже шевелиться. А девчонка глядела на меня испуганно. Неужели такой страшный в человеческом облике? «Сейчас придет целитель», — сказал я ей. «А пока постарайся меньше шевелиться. Мало ли что у тебя с ногой». Но на перелом не похоже. «Вы разбираетесь в медицине?» Спросила она с опаской. «Во всем понемногу. Приходится, так уж сложилась жизнь. А в комнату уже вбежала Адель. «Я позвонила господину Левилету», доложила она. И как у восьми пустоголовых девчонок хватило ума не прибежать всем и сразу, а отправить только одну. Интересно, им она уже сообщила, что я не собираюсь умирать?» Спасибо, ответил ей. У вас вся одежда в крови. Может помочь переодеться? И залилась румянцем. Еще одна причина, почему мои айтерэ жили отдельно. Надоело вышвыривать их из собственной постели. Все знают, что секс лучший способ быстро восстановить магический резерв и гармонизировать силу. Поэтому айтерэ это всегда любовники или любовницы, как в моем случае. Но я не жаждал их компании и предпочитал спать один. Против их связей на стороне не возражал. Замуж они не рвались, а когда провожали влюбленными взглядами, у меня начинал дергаться глаз. Дурочки! Что с них взять? Потом, — отмахнулся я, — можно подумать, господин Левилет не видел меня в таком состоянии. Бывало и хуже. Я работал над силой, но это процесс длительный, и раньше господин Левилет был куда более частым гостем в нашем доме. Теперь же он приходил к отцу всегда под моим присмотром. Сильный целитель с магией Иль, который не дал Клоду Эотайрону отправиться к темному фору. Меня тогда терзала мысль повременить и не приглашать целителя, но отец есть отец. Так что Вилет занимался его здоровьем и, если не поставил на ноги, то не дал стать овощем. А главное, молчал. Это очень ценное качество для семейного целителя. Адель мялась у двери. Кэш, приказал ей, и девчонка тут же исчезла. Мои айтеры знают, что лучше послушать меня с первого раза и исчезнуть с глаз. Нет, я не был сторонником наказаний, как большинство иль, но парочку айтеры вышвырнул за порог в мгновение ока. Клятву можно вернуть очень быстро, и пусть идут, куда хотят. А идти-то чаще всего некуда. Но это не мои проблемы. Так что девчонки не перечили. — Ты страшный, — тихо сказала жертва моей неосмотрительности. «Разговорилась?» Я поморщился. «Ничего не вспомнила?» Спросил у нее. «Нет», — ответила тихо. «Сейчас целитель приедет, поможет». Девчонка кивнула. А я разглядывал ее более пристально, чем там, на проезжей части. Явно не из бедных. Платье дорогое, модное. Руки нерабочие, тонкие, как у пианистки. Волосы спутались, но шпильки в прическе непростые, с драгоценными камешками — Значит, девчонку будут искать. Даже если ничего не вспомнит, родственнички найдутся. Подожду до утра, а утром пусть полиция разбирается, откуда она взялась. Сдам на руки родным. «Как вас зовут?» — поинтересовалась девчонка. «Стефан Эотайрон», — ответил я. «Прошу прощения за аварию. Расходы на лечение компенсирую». Она удивленно моргнула. Интересно, на что это так отреагировала? Не на фамилию, ее она слышала еще на улице, от Адель. Тогда на что? Думала, выставлю ее за дверь? Не она виновата в моем дурном настроении, и не я виноват в ее проблеме с обувью, просто стечение обстоятельств. Так мы и смотрели, молча, друг на друга, пока в комнату не вошел господин Левилет. Целителю было за пятьдесят, низенький, полноватый, с носом картошкой, хотя обычно эльтеры отличались идеальной внешностью. Зато насилие мастера это никак не сказалось. «Господин Эл Тайрон!» Вилец плеснул руками. «Что произошло?» «Авария», — ответил я. «Позволите взглянуть на ваши раны». «Сначала помоги девушке, она пострадала сильнее. Я ее сбил». «Задел», — тихо ответила та. «Не сбила, а слегка задел, иначе меня бы здесь не было». Целитель зацокал языком. «У нее провалы в памяти», — сказал я. «Видно, головой ударилась». «Посмотрим». Засуетился Вилет, призывая силу. — Так, милая, не двигайтесь. Я залечу ссадины и посмотрю, что случилось с вашей головой. — Да, ушиб есть, но незначительный. Сейчас уберу. — Так. В комнате заискрило от магии. Я лениво наблюдал, как Вилет работает. Сначала устраняет травму головы, потом ссадины и ушибы. — Поспите, — посоветовал он. После сна станет легче. Теперь вы, господин Эо Тайрон. Пойдемте отсюда. Я поднялся с кресла. Пусть девушка отдыхает. И пошел прочь. Моя спальня располагалась на этом же этаже, но парой дверей дальше. Здесь царил полумрак. По моему приказу по вечерам закрывали тяжелые шторы на окнах. Меня раздражал свет по ночам. Вилет усадил меня в кресло, осмотрел ссадину на лбу, Снова подсокал языком. А затем достал из чемоданчика бинты и мази. Сначала вытер кровь, потом нанес мазь и сверху припечатал с заклинанием. «Рана глубокая. Понадобится пара дней, чтобы перестала беспокоить», — сказал он. «А может, до недели. Раздевайтесь, подлечу другие ссадины». Я снял пиджак и рубашку, бросил их на кровать. «Все равно теперь только выкинуть». леввиетлет колдовал над повреждениями и я смотрел на шрамы покрывающие живот хорошо тогда влетел схлестнулся с тигром. тигр больше не встанет а мне остались шрамы от его когтей на память все господин Левилет, убрал мазь обратно в чемоданчик ушиб грудной клетки я подлечил ребра не сломаны постарайтесь ближайшую пару дней провести в покое постараюсь ответил я. — Спасибо за помощь. — Пустое. Берегите себя, господин Эо Тайрон. Целитель попрощался и пошел прочь. Я знал, что Адель встретит его на выходе и заплатит за услуги, и сам ежемесячно перечислял кругленькую сумму на его счет. Гарантия молчания и взаимовыгодного сотрудничества. Я подождал, пока мазь впитается и пошел в душ. Не самые приятные ощущения на свежие ссадины, но и не смертельные, а вымыться хотелось. Только старался не намочить пластырь на лбу. Голова болела, но не так, чтобы доставлять слишком большой дискомфорт. А чистая одежда и вовсе примирила меня с очередным жизненным вывертом. А вот со сном были проблемы. Я и со здоровой-то головой почти не спал. С больной подавно, так что лежал, прокручивая в уме ближайшие планы. А их хватало. Во-первых, бизнес отца перешел ко мне. Он отошел от дел еще до болезни, но продолжал совать в него нос, пока не получил удар трезубцем. Теперь, естественно, не совал. Во-вторых, общество чистой силы. За последние пять лет я сильно прорядил его ряды. Кого-то пришлось убрать, кто-то сам понял, что лучше не стоять у меня на пути. Борьба против союзов фильтре и Айтере меня мало интересовала, так что сейчас мы занимались теми, кто мешал Тассету. «Читай мне». Те же, кто остался не у дел, образовали новые группы. И вот они доставляли проблемы. разобраться с ними радикально я пока не мог. Слишком влиятельные люди в них объединились. И еще осталась группа подражателей, которую я пытался найти, но пока не мог. Скверно. Все слишком скверно. Не вовремя Ариет решила вернуться. Может, передумает. Но она так же упряма, как и я сам. «Приедет, как пить дать!» «И что мне тогда делать? Представить к ней половину общества чистой силы?» «Боюсь, не так поймут. Но придется. К утру я ненадолго уснул, будто провалился в пропасть. А когда проснулся, инк и Форро стояли высоко в небе. Часы показывали десять, и я уже понимал, что в офис попаду только после полудня. Надо еще разобраться с девчонкой. Если что-то вспомнил, отвезти домой. Если нет, оттащить в полицию». Поэтому путь мой лежал в гостевую спальню. Жертва коварного каблука сидела в кресле и смотрела в окно. Стоила хлопной дверью, как она встрепенулась и обернулась. «Доброе утро», — улыбнулась растерянно. «Доброе», — ответил я. «Как самочувствие?» «Неплохо», — она пожала плечами. «Ваше?» Я против воли коснулся пластыря на лбу и поморщился. «Бывало и лучше. Что-нибудь вспомнили?» Она неуверенно кивнула. «И ваше имя?» «Лаура. Меня зовут Лаура Эо Дейнис. Для друзей Лали». «Мы не друзья». «Конечно». Девушка смотрела на меня, будто пыталась что-то прочесть в глазах. «Я же не понимал, чего она хочет». «И адрес свой вы вспомнили?» «Сегодня злость ушла, а правила хорошего тона никто не отменял». Лаура снова кивнула. «Позволите мне еще немного отдохнуть здесь?» Попросила она. — У меня так кружится голова. — Вас наверняка ждут дома. — Да, мои Айтере, — согласилась она. — Но они ведь чувствуют, что со мной уже все в порядке. — Я отвезу вас домой. И вспомнил, что автомобиль остался на дороге. Отцовским я не пользовался, брезговал. А мой второй — на парковке офиса. Поэтому добавил после полудня. — Спасибо. Лаура улыбнулась. — Простите, что доставила неудобства. У меня застрял каблук. И сломалось авто. Я просто вас не заметила. следующий раз это может стоить вам жизни». Лаура замолчала. Но ее глаза говорили о многом. Например, о том, что сейчас меня мысленно посылают к темному фору. Однако Лаура спокойно ответила. «Да, вы правы. Все случилось слишком быстро, и я не успела среагировать». «Слишком быстро, да?» Я усмехнулся. «Не быстрее прыжка белого льва. Можете позвонить домой, телефон в гостиной». Сказал Лаури и пошел прочь. А пока я связался с офисом и приказал привести другой автомобиль. Садиться в чужое авто не хотелось. Да и не доверял я никому. Следующий звонок был в автосервис. Надо убрать с дороги мой автомобиль, а машину девчонки отвезти к ней домой. Адрес я с легкостью узнал. Волшебная приставка «Эо» служила прекрасным опознавательным знаком. А еще выяснил, что девчонка живет одна с тремя айтере. Родителей нет, есть тетушка». Дядя где-то в Тианесте и кузен. Вот кузена я знал очень хорошо. Его угораздило жениться на Хайди Эволайт. Но на вкус и цвет, как говорится. Тем более после погрома в доме Хайди резко заболела и на людях почти не бывало. Поговаривали, что она сошла с ума. А я мог сказать, она и до этого была сумасшедшей. Пока же распорядился подавать завтрак. Какое-то время раздумывал, стоит ли пригласить к завтраку свою гостью. «Не хотелось, но это я ее сбил, и надо хотя бы проявить вежливость». Поэтому послал к ней служанку. Девушка появилась через четверть часа. На ней было платье с чужого плеча. Кажется, что-то из вещей моей мачехи. Но сидело неплохо. «Присаживайтесь». Я указал на накрытый стол. «Благодарю». Лаура отчаянно прятала глаза. «Стеснялась?» «Вряд ли. А может, ей есть что скрывать?» «Лев во мне поднял было голову, но я немедленно взял силу под контроль». Становлюсь слишком подозрительным. То ли еще будет, если в свои 32 повсюду вижу врагов. Хотя, может, потому что они и есть повсюду. На завтрак подали омлет и бутерброды с паштетом. Я бездумно жевал, почти забыв о присутствии посторонней особы, а она то и дело поглядывала на меня. «Что?» — спросил я прямо. «А?» — девушка вздрогнула. «Ничего. Вы так меня изучаете, будто стремитесь запомнить на всю жизнь». «Просто много слышала о вас, господин Эвотайрон, ответила она. «Можно, Стефан?» Титул отца тоже безмерно раздражал. «И не откажешься ведь. Фамилия родной матери я и вовсе не знал, только то, что ее убийца сейчас находился на втором этаже и мечтал свернуть мне шею». «И что же вы слышали?» Я спросил только, чтобы поддержать беседу. Ответ меня не интересовал. «Ваша семья — одна из самых влиятельных в Тоссете. Было бы странно, если бы о вас не говорили. И я пожал плечами. Людям свойственно болтать. Этой девчонке, видимо, тоже. Странно, что мы с вами раньше не встречались, — ответил я ей, учитывая, что вы тоже не из последнего рода. Она забавно фыркнула. Я улыбнулся, а она вдруг посмотрела на меня удивленно. Отец всегда говорил, что когда я улыбаюсь, окружающим хочется сбежать. Видимо, тот же эффект. — Господин Эо Тайрон. В дверях появился слуга. ваш автомобиль подан». «Отлично». Я тут же отставил столовые приборы, а Лаура ела медленно, будто испытывая мое терпение. Но как только ее чашка опустела, а на тарелке ничего не осталось, сказал «Я сейчас поеду в офис до ночи. По дороге хочу отвезти вас домой. Собирайтесь». «Да, конечно». Девушка казалась недовольной. «Да, я говорил, что она может остаться ненадолго, но зачем тратить время? Тем более я действительно проторчу на работе до ночи». Дольше всего пришлось искать подходящие туфли. Не идти ведь и босиком, а у служанки был не тот размер ноги. Пришлось звонить Адель. Она принесла пару туфелек, подходящих по размеру, и с таким любопытством изучала мою гостью, что я поторопился увести Лауру к автомобилю. И снова пища для обсуждения соседей. Решат еще, что у меня новая пассия. Вчера на руках носил, сегодня с утра везу куда-то. Всю дорогу до дома Лауры мы молчали. Уже когда свернули на ее улицу, она сказала... «Спасибо, Стефан. Вы очень мне помогли». «Не за что», — ответил я. «Кто сбил, тот и отвечает. И все-таки вы могли оставить меня там, на дороге, или просто отправить в больницу. Но вы пригласили целителя и позаботились обо мне. Хотелось бы отблагодарить вас. Может, поужинаем как-то вместе?» «Нет», — сказал я резко. «Простите». Она покраснела. «Ваш дом, Лаура». Автомобиль остановился, и девушка вышла у ворот небольшого, уютного на вид особняка. Его желтоватые стены напоминали свет Инга и Форо, а вокруг росли цветы, не банальные розы, а ландыши. — Занятно. — До встречи, Стефан, — сказала моя несостоявшаяся жертва и пошла в дом. — Лучше нам больше не встречаться, — прошептал я и, наконец-то, поехал на работу.